Глава 62. Совет провится. Перед тем как выйти из дома, Калеен нашёл время, чтобы тщательно почистить свой костюм и цилиндр при помощи маленькой щёточки и платка, затем постирал свою белую рубашку и, надев точно такую жельняную рубашку и своё единственное приличное пальто, он бодро вышел на улицу. Во-первых, платья милсы, затем костюм Бенсона, и только тогда я могу подумать, ну с вторым костюмом Денег никогда не хватает. Кроме того, нам нужно сэкономить, чтобы купить фарфоровый сервиз для гостей. Плюс я должен купить ингредиенты для обедов. Колин сел в общественный экипаж и задумался над финансовым состоянием своей семьи. Но чем больше он углублялся в математику, тем сильнее качал головой. По его подсчётам выходило, что ему потребуется как минимум год, чтобы позволить себе брату и сестре жить как подобает семье среднего класса. Конечно, Клин не учитывал премии и повышения заработной платы. Копеш проехал по городским улицам и остановился напротив гадетельного клуба на улице Хоус. Колену убедился, что цилиндр не свалится у него с головы, и спрыгнул с подножки. Он прошёл знакомой дорогой и вошёл в фойе клуба, расположенного на втором этаже. Там он увидел прекрасную брютку Анжелику. В её глазах всё ещё таился намёк на пролитые слёзы, но девушка выглядела лучше, чем раньше. Колен поднял руку, чтобы слегка коснуться своей глабеллы. И внимательно смотрел на Анжелику. Он обнаружил, что серость её эмоций рассеялась и уступила место солнечной бездне. Увидев всё, что ему было нужно, Колин подошёл, снял цилиндр и улыбнулся. Мессенджелика, сегодня прекрасный день, не так ли? Анжелика удивлённо приподняла голову, затем улыбнулась. Вы как кошка мистера Винсента, ходите совершенно бесшумно. Я и забыла, что вы предсказатель, умеющий читать по лицу. Она помолчала, затем занервничав прикусила губу и поклонилась. Спасибо. Спасибо за ваш вчерашний совет. Мне стало намного лучше. Больше года я не чувствовала себя такой отдохнувшей, счастливой и довольной жизнью. Услышав её искреннюю благодарность, Калейно сам заразился её радостью и счастьем, он приподнял уголки губ в улыбке. Для меня честь быть вам полезным. После этих слов он ощутил, как с него спало некое напряжение. А духовная оболочка стала сильнее. Это всё, чего хочет Зелепровиц. Проведётся, и искренне желающий помочь своему клиенту, Колену, шепнул себе за приноситцу, притворившись, что глубоко над чем-то задумался, и незаметно постучал по глобалле. Колен обнаружил, что активация и деактивация духовного зрения оказалась не настолько незаметной, как ему бы хотелось, но основная проблема в том, что он ещё не придумал лучшего решения. Колен только недавно стал провидцем. А его духовная оболочка и мастерство ещё не достигли своей истинной силы, следовательно, у него на теле было не так много подходящих точек для активации и деактивации духовного зрения. На сегодняшний день глабелла была лучшим вариантом. Когда я стану настоящим провидцем и полностью усвою силу зелья, я обязательно придумаю незаметное движение. Колени незаметно кивнул и пошёл к полуоткрытому залу для собраний. Кофе или чай? Поспешно спросил Анжелика. Кофе дезе. ответила Клейн. Он планировал попробовать все напитки, которые только мог предложить годотельный клуб. В комнате находились 6 или 7 человек, но Ханаса Винсента среди них не было. Мистер Винсент нет? Клейн остановился и мимоходом, задал вопрос. Анжелика удивлённо, но тем не менее ответила. Конечно же, он бывает здесь далеко не каждый день. Мистер Винсент принял приглашение читать лекции в клубе Гавани Энмонтс. Вы его ищете? Вообще нет. просто любопытно. Раньше я видел его каждый раз, когда сюда приходил. Коленьсто улыбкой покачал головой. Тем временем он увидел, что среди присутствующих было знакомое лицо. Голосеев, который гадал для него раньше. Голосеев что-то читал в помощь своего монокля, но внезапно почувствовал, как на него кто-то уставился. Он поднял голову и присмотрелся. Его лицо тут же озарила искренне ничем не прикрытая радость, а пёрши себе и руками о стол. Он скачул и бросился к Лейну. Добрый день, мистер Маретти. Я как раз думал, пройдёте ли вы сегодня. Я слышал от Анжелики, что вы не доктор, а предсказатель, умеющий читать по лицу. Кален улыбнулся. Это не единственное, в чём я хорош. Мистер Глоссис, похоже, болезнь вас больше не беспокоит. Он потёр лоб и дважды постучал по глабелле. Он заметил, что аура Глоссиса пришла в норму. Да, я очень сожалел, что не принял ваше предложение, Ну, к счастью, около дома есть просто великолепный аптекарь. Он дал моей жене волшебное снадобье, которое спасло меня от смерти, эмоционально рассказал Глессис. Как штатский сотрудник Ночных ястребов, Колейн вынужден был спросить: "Просто великолепный аптекарь? Волшебное снадобье? Волшебное? Насколько волшебное?" На уровне подстороньних он сказал, что это своего рода народное средство из Лёнбурга. Короче говоря, оно очень помогло мне в лечении болезни. Ратвитт Гласис не замечая ничего необычного в интересе мистера Маретти. А Знахарь Колен постучал по своей главой, как будто о чём-то задумался. Как его зовут? И где он живёт? Как вы уже, наверное, сами поняли, даже предсказатель не может гарантировать, что неожиданно не заболеет. Возможно, и мне когда-нибудь потребуются его услуги. Колен уже знал от учителя однокурсников, что система здравоохранения этого мира находилась в зачёточном состоянии. От многих болезней почти не было лекарств. Поэтому магические снабдобье и эвстатические знахари всё ещё контролируют рынок. В подобных знаниях не было никакого вреда, тем более когда-нибудь они могут ему пригодиться. Голсив сейчас наответил. Его зовут Лоусон Дарквейт. Он держит крошечный магазин на улице Влат 18 в Восточном районе, называется магазин народных трав Лоусона. Спасибо. Калейн искренне его поблагодарил. Голси собрался и пригласил его сестрем с собой. в этот момент подошла анжелика чтобы подать мейстру маратти кофе по сравнению её кофе саутвелл более ароматный но хуже на вкус клейн отпил из чашки и покатал напиток во рту оценивая его вкус голосяс быстро обдумал то что хотел попросить наблюдая как клейн ставит белую фарфоровую чашку на стол мистер маратти могу я попросить о предсказании я заплачу любую указанную вами цену 8 пенсов будет достаточно Я не собираюсь подниматься но на ровном месте. Колин как раз и надеялся, что кто-то попросит его о предсказании. Когдать будем в комнате. Да. Тапот. Как человек, лучше знакомый с планировкой клуба, мистер Глоссиус пошёл вперёд. Водя в комнату для гадания, и заперв за ними дверь, Колин сел за длинный стол, а потом серьёзным голосом спросил: "Мистер Глоссиус, о чём вы бы хотели погадать? Я хочу проинвестировать одно предприятие, Но это огромные деньги если дело прогорит моя семья и я получим серьёзный удар хотел бы знать будет ли это успешным вложением голсес рассказал о своих заботах раньше я сам гадал на картах таро хм первое предсказание после очищения моей души и результат был довольно хорошим да я сам провёл интерпретацию но не нарушил принципов предсказаний кален подумал если бы путсом спросил Для начала было бы здорово, если бы вы описали ситуацию в целом и рассказали немного о себе. Ещё лучше будет услышать про это ваше предприятие. А потом мы воспользуемся методом духовной стрелябии. Хорошо. Голос из-за облаков слова. Когда месьтер Ланово осследовал горную цепь Харнакис, он обнаружил гигантские залежи высококачественной железной руды. Он потратил все свои сбережения, чтобы выкупить эту землю, и нанял геологов, чтобы те провели разведку месторождения. Результаты весьма многообещающие. Но у него не хватило собственных средств на разработку, поэтому он создал металлургическую компанию и намеревается подать заявку на кредит в банке. В то же время мистер Ланоэл собирается выпустить соответствующее количество акций, чтобы увеличить первоначальный капитал. План всё ещё на стадии проработки, но обещает хорошую прибыль. Кленч Толгетта также был профессиональным историком, поэтому знал, что в этом мире есть акции. Я знал, что концепция акций воплощена именно императором Рассоловым. Да, снова он. Во время колонизации южного континента он создал компанию Сиберон и успешно решил вопрос о привлечении средств населения путём выпуска акций. Таким образом, император получил преимущество. Поскольку доходы были непомерно велики, нововведение прижилось. Появились акции железных дорог, горнодобывающих компаний, паровой промышленности и так далее. Кто-то приуспел, кто-то потерпел неудачу. Но это послужило катализатором для возникновения фондовой биржи Бэкленда. Кроме того, император Рассел создал национальные облигации, паевые фонды и другие инвестиционные инструменты. А первые стали наиболее стабильной формой инвестиций с доходностью от 4 до 6%. Клейн вспомнил, как Бенсон однажды сказал, что если получить 3000 фунтов наследства, можно будет не работать. Стабильный доход в 5% это 150 фунтов, что эквивалентно годовому доходу Клейна. На земле это называлось рантье капитализм. Колейн вздохнул и осторожно спросил: "Вы уверены, что тут нет никакого подвоха? Можно ли доверять этому Ланавосу?" "Я видел документы на землю и геологический отчёт. Там печать государства Севе Лаоса и визы компании, проводившей геологические работы". Карамета в кабинете мистера Ланавоса есть групповая фотография с старым дювелимом эмэром. Галэси Сюдждён на Кивнул. Групповая фотография Это ничего не значит. Кален, родившийся в эпоху информационного взрыва, видел слишком много подобных вещей. Он бы не купилfun такую историю только из-за одной фотографии. Однако не имело никакого значения, поверила он этому или нет. Ему оставалось только взять ручку и составить генеатуру в соответствии с ключевыми моментами времени и информации, которую предоставил Голесис. Через некоторое время Клейн указал на генеатуру и сказал: Но Веясами должно быть в состоянии понять, что это очень неудачное начинание. Под красочной обёрткой скрывается гигантская пропасть. Голосис надолго замолк, он несколько раз порывался что-то сказать, но так и не смог найти нужных слов. Через несколько минут внутренней борьбы он с печальной улыбкой выдавил из себя: "Я тщательно всё обдумаю, но в спокойной обстановке дома". Услышав его ответ, Клейно оставалось только вздохнуть и покачать головой. Он осознал, насколько же беспомощным мог быть провидец. правилец смог только дать рекомендации, а не принимать решения за других. Когда они вышли из опазовой комнаты, к ним подошла Анжелика и сказала: "Мистер Маретти, кое-кто хочет, чтобы вы ему погадали". Сказав это, она шопотом добавила: "Он не спрашивал моего совета и даже не просматривал альбом". "Моя репутация настолько велика?" Калейно задумчиво повернул голову в сторону приёмной.